Зато при слишком согнутых ногах редко выдерживали сильный удар копья и не падали на землю. Шпоры были только у немногих, а для принуждения коня служила ременная плеть, висевшая на мизинце правой руки. Конец повода зацеплялся за палец левой руки. Иностранцы с похвалой отзываются об искусстве русских, с которым они в одно и то же время держат в руках саблю, лук, узду и плеть и управляются с ними в сражениях. Некоторые иностранцы, например, гвониньи, также удивляются телесной силе московских ратников и не советуют схватываться с ними в рукопашную борьбу, ибо между ними часто встречаются такие, которые в одиночку без всякого оружия выходят на медведя и одолевают его. У ратников не было недостатка ни в храбрости, ни в чрезвычайной преданности своему государю. И однако те же иностранцы – очень неодобрительно отзываются о боевых качествах русского войска вообще. Оно отлично обороняло укрепленные места благодаря своей стойкости, умело также и брать их с помощью пушек или продолжительной упорной осады. Но в открытом бою в чистом поле не могло равняться своими западными соседями, потому что слишком отстало от них в военном искусстве. Недостаток этого искусства — оно старалось заменить числом, подобно всем восточным ополчениям, состоящим преимущественно из конницы. При нападении русская конница, испуская оглушительные крики, бросалась на неприятеля беспорядочной толпой и старалась подавить его первым натиском. Но не выдерживала долгой схватки и, если встречала дружный отпор, то возвращалась назад. Герберштейн замечает о нашей коннице — что, вступая в битву, она как бы говорила неприятелям, бегите или мы побежим. Тот же наблюдатель прибавляет, что в случае неудачи русский ратник все свое спасение полагает в быстром бегстве, но если он захвачен неприятелем, то не защищается и не просит пощады, а молча покоряется своей участи. Тогда как турок в таком случае бросает оружие, умоляет о жизни и протягивает руки вверх, как бы предоставляя связать себя и обратить в рабство. Татарин же, напротив, сбитый с коня, продолжает отчаянно обороняться зубами, руками и ногами до последнего издыхания. Конечно, этот отзыв о характере трех народов справедлив только в своей основе, но вообще является преувеличением. Сравнительно с конницей, более стойкости в открытом бою обнаруживала русская пехота — В особенности она дралась хорошо, если могла воспользоваться какой-либо опорой, например, лесом, оврагом, обозными телегами и тому подобным. Итак, русская рать XVI столетия, превосходившая боевыми качествами азиатские и вообще восточные народы, по отношению к западным европейцам представляла, собственно, превосходный материал, которому не доставало только обработки, чтобы не уступать в военном отношении никому в мире. Русское племя по характеру своему — одно из самых воинственных на земном шаре. Эту черту оно, несомненно, доказало своей долгой историей, наполненной многими упорными войнами, добровольными подвигами удали и молодечества по отношению к соседям и своей постоянной готовностью вступить в борьбу с кем бы то ни было. Та же черта ясно сказывалась и сказывается в наклонности русского человека по всякому поводу давать волю своим рукам. Известно также, что жестокий кулачный бой всегда составлял любимую забаву русской молодежи. По свидетельству одного иноземца первой половины XVI века, этот бой иногда делался до того горячим и упорным, что на месте оставалось несколько мертвых тел. Воинственность сказалась и в наших богатырских былинах, и в древнем народном обычае решать свои споры полем, то есть судебным поединком, который только во второй половине шестнадцатого века стал выходить из употребления благодаря церковному осуждению и усложнившемуся гражданскому процессу, особенно допущению наемных бойцов. А что касается «до другого качества», необходимого для хорошей боевой армии, до да способности к строгому подчинению или к так называемой дисциплине, то и это качество русский народ доказал целой своей истории. Но московское правительство в шестнадцатом веке при всех своих заботах об умножении военнослужилого сословия, о введении огнестрельного оружия огненного боя,